«Со вчерашнего дня все здесь шпионят и сторонятся нас, точно зачумленных!» Лавальер опустила голову и вздохнула. «Это ни на что не похоже!» — продолжала Монтелли. «Начиная от Маликорна и кончая господином де сент все хотят выведать нашу тайну!» «Ну, Луиза, потолкуем немного, чтобы я знала, как мне быть!»